Ольга Каратаева. «Моя мачеха – ведьма». Часть первая. Глава первая. «Не делай добра – не будет зла». Лалин. Каждому по рождению дарована судьба. И я благодарила трёхликую за свою, Наслаждалась каждым днем с любовью, изготавливала зелья и радовалась, что они помогают простым людям и не променяла бы свои будни в старом домике на роскошную жизнь во дворце. Об этом я думала, провожая взглядом карету с гербом, из окошка которой на мгновение выглянул мальчик. Он тут же исчез, но я успела заметить, как кто-то изнутри жестко одернул ребенка. Я бы заболела от тоски в золотой клетке, потому что с детства привыкла к свободе, лесу, солнцу и ветру. А еще у меня была весьма веская причина держаться подальше от дворца. Поэтому я радовалась, что богатеи обходят мою лавочку стороной. Я любовно поправила потемневшую от времени вывеску и приветливо помахала спешившему ко мне помощнику. «Доброе утро, Диган. Снова проспал?» Высокий и нескладный юноша горбился, не желая выделяться. Но это ему все равно не удавалось, ведь от природы он обладал огненной шевелюрой и чрезвычайно веснушчатым лицом. Парень провел ладонью по непослушным вихрам, отчаянно покраснел и неловко поклонился. «Прощение просим, госпожа целительница. Я же просила называть меня по имени». Подхватывая приготовленную корзину, напомнила я. «Не забудь, зелья расставлены по алфавиту, цена написана на донышке каждой бутылочки». Помощника я взяла не так давно, сразу как подсчитала, что выгоднее платить кому-то. Раньше, когда уходила в лес, я попросту закрывала лавку зелий, и горожане часто на это жаловались. Но ждали, когда я вернусь, ведь мои зеле помогали чуточку быстрее, чем купленные у других целителей. Почему было так, никто не должен узнать. Поэтому мой выбор пал на внебрачного сына-гувернантки, что жила по соседству. Для меня было важно то, что у паренька совершенно отсутствовал какой-либо магический дар. А еще он умел читать и писать. Но из-за своего происхождения парню было тяжело найти работу. Меня же это не смущало. Подумаешь, бастард. О своих родителях я и вовсе ничего не знала. Все сделаю в лучшем виде, госпожа». Он поперхнулся и покраснел еще сильнее, выдавил с трудом. «Лолин, не извольте беспокоиться. Не впервые уже. Собирайте спокойно свои травки и это...» Опустил рыжую голову и прилепетал едва слышно. «Возвращайтесь до темноты. Красивой женщине опасно одной бродить в лесу». Я снисходительно улыбнулась. Мне-то как раз там было безопаснее, чем в столице Фарии. Не волнуйся, Диган. Я поспешила к воротам. Обычно я выхожу на охоту еще до рассвета, чтобы поймать начало цветения некоторых растений. Но из-за одного рыжего сони опаздывала. Лавируя среди людей, я почти бегом покинула столицу, пересекла каменный мост и, углубившись в раскинувшийся за городом лес, свернула на одну лишь мне заметную тропку. Наполненный ароматами земли, сочные травы и прелых листьев, ветерок прошептал мне приветствие и дернул за подол платья, будто подгонял. Лес заманивал в ласковую прохладу теней деревьев, звал звонкой песней ручья, подмигивал солнечными зайчиками, проникающими сквозь густую листву. Я улыбнулась и, ощущая себя в родной стихии, сняла защиту со своего дара. Магия скользнула шустрой змейкой по руке сорвалась солнечные капли из кончиков пальцев я села на землю золотой пыльцой цветы потянули ко мне разноцветные головки растения ластились к ногам как домашние коты я присела на корточки и выбирая самые сильные травы аккуратно складывала их в корзинку и тут неподалеку от меня раздался взрыв от которого содрогнулась земля я испуганно пригнулась и тут же спрятала свой дар Золотистый свет исчез стремительно, будто ракушка захлопнулась. Оставив корзинку, я прокралась в сторону, откуда послышался звон мечей и крики. «Разбойники?» Осторожно выглянув из-за покрытого мхом в луна, пробормотала я. «Так близко к столице?» Я не боялась быть обнаруженной. Лес был моей стихией, и я могла затаиться так, что даже разбойник не заметит. От открывшейся картины перехватило дыхание. Карета лежала на боку, дверца была выдрана, а на колесе, поймав стрелу в спину, застыл один из воинов. Судя по форменной одежде, он служил весьма обеспеченному человеку. Еще несколько мужчин в таких же нарядах с трудом сдерживали напор разбойников, чьи лица были скрыты масками. В стороне я заметила фигуру, закутанную в плащ с головы до пят. Лицо скрывал капюшон, было видно лишь кисти рук, которые незнакомец резко свел. Будто собирался хлопнуть в ладоши, но в последний момент замер. Его изящные длинные пальцы загнулись, словно обхватывая невидимый шар. Сверкнули дорогие перстни, и в сторону кареты полетел черный шар. Раздался еще один ужасающий взрыв. Те, кто еще оставался на ногах, рухнули замертво. Воздух вспорол пронзительный детский крик ⁇ Папа! ⁇ Из кареты выскочил мальчишка лет восьми и бросился к одному из воинов. Рыдая, он пытался поднять мужчину, голова которого лишь безвольно качнулась. Наблюдая за ними, мак помедлил минуту, а после поднял руку. Повинуясь знаку, разбойники поспешили к предводителю. Вскоре на полянке остались лишь тела и плачущий ребенок. Убедившись, что разбойники далеко, я осторожно покинула укрытие и подбежала к мальчику. «Ты не ранен?» «Папа!» — прорыдал он. «Он еще дышит!» Я всмотрелась в по-мужски красивое, немного грубо вылепленное лицо. Твердые, четко очерченные губы приоткрылись. Раздался сиплый вздох. По волевому подбородку потекла алая струйка. Короткие густые ресницы дрогнули, и мужчина обмяк. Мальчик рукавом вытер слезы и почти по-взрослому серьезно посмотрел на меня. «Госпожа, вы же целительница! Пожалуйста, помогите! Спасите моего папу!» Голос его оборвался. По щекам снова полились слезы. В груди кольнула, и я решилась. Незнакомец слишком плох. Зелья ему не помогут, только если я на миг приоткрыла невидимую ракушку защиты, лишь прикоснулась своим даром к ауре черноволосого мужчины. Как вдруг поняла, что мою магию поймали, и потянули на себя, впитывая так жадно, как умирающий от жажды пьет воду. О, нет! Я похолодела от ужаса. Он маг.